Их диалог, длившийся уже больше часа, становился все напряженнее. «Итак, командор, действуя порзнь, мы совершили массу ошибок. Не сумели избежать кровопролития во время зачистки. Могли бы, но не спасли Баграмова и до сих пор не знаем, почему на него внезапно ополчился технос. Плетемся в хвосте событий. Но хоть в одном мы взаимодействовали по неволе. Мнемотехники Ордена дали нам зацепку» ухватившись за которую, удалось распутать целый клубок событий. «Ди-Ар-Джи?» – Шепетов кивнул. «Мы постоянно отслеживаем обмен данными, проходящий через соединение мюфонной сети со всемирной паутиной, и, естественно, обратили внимание на неоднократные попытки взлома некоторых секретных хранилищ информации». Базы данных военно-космических сил, реестры фирм, работающих по оборонным заказам, номерные институты и лаборатории, проводящие исследования в рамках подготовки первых межпланетных перелетов. Вот неполный список, который отрабатывали мнемотехники Ордена в поисках расшифровки значений символов DRG. Заинтересовавшись такой внезапной активностью, мы провели собственное расследование». «Учитывая, что буквы начертаны на латинице, а их сочетание, вероятнее всего, является аббревиатурой, не зарегистрированной среди товарных знаков российских предприятий или логотипов исследовательских учреждений, мы сразу начали отрабатывать западный след». Хантер нахмурился. «В Ордене не рассматривали такую версию». «Теперь я понимаю, вас изначально сбила с толку та разгромленная лаборатория в бункерах Академгородка. Специалистам из главного разведывательного управления в этом смысле было проще, и они достаточно быстро нашли расшифровку аббревиатуры DRG, а вот последствия оказались весьма серьезными». «Что означают буквы?» – прервал его Хантер. Это логотип научно-исследовательского центра в Берлине. Его основал один русский ученый, покинувший Советский Союз в 80-е годы прошлого столетия. Командор не ожидал подобного ответа. На его лице отразилось недоумение, причем тут канувшая в лету эпоха. «Все по порядку, командор. Это достаточно длинная история. Я тоже не сразу во всем разобрался». Шепетов вполне понимал замешательство Хантера. «Нет видимой связи между событиями конца прошлого века и катастрофой 51-го, и специалисты аналитического отдела главного разведуправления несколько раз заходили в тупик, вновь и вновь расширяя сферу поиска, пока в архивах Министерства обороны не был обнаружен случайно уцелевший документ, датированный августом 1979 года. Обыкновенное предписание, адресованное командиру воинской части. В нем говорилось о необходимости выделить в распоряжение профессора Драгомирова Геннадия Сергеевича. Генерал выделил интонации, фамилию, имя и отчество. Взвод караульной службы для обеспечения охраны секретного объекта под кодовым названием «Тоннель». Бумага уцелела только потому, что хранилась в архиве воинской части и не была уничтожена вместе со всеми документами по упомянутому проекту. «Не понимаю, генерал. При чем тут взвод караульной службы? Кто такой профессор Драгомиров? Что за проект «Тоннель»?» «Терпение, командор». Шепетов встал И заложив руки за спину, начал неторопливо прохаживаться по узкому пространству между блоками аппаратуры. Я обещал предоставить информацию, и слово сдержу. Итак, мы искали расшифровку значения трех букв, вышли на Берлинский центр биокибернетики, стали проверять его. Вот тут и начались совпадения, послужившие еще одной зацепкой для дальнейшего расследования. Фамилия, имя и отчество основателя Берлинского центра Драгомиров Руслан Геннадьевич. Он сын того самого профессора Драгомирова, в распоряжении которого, согласно найденному документу, выделялся взвод караульной службы. Нас насторожило совпадение фамилий, упоминание о некоем секретном объекте, и мы решили продолжить поиски. Но единственное, что удалось выяснить схода – Профессор Драгомиров погиб в 1986 году во время печально известной аварии на атомной станции.